«Убив его, вы испытывали угрозение совести? Или вы чувствовали, что он уже сыграл свою роль, и вам предстояла просто маленькая неприятность?» — спросил я. Ее холодное и миловидное лицо осталось бесстрастным. «А что еще вы узнали?» «Вы ведь, кажется, были очень заняты все это время. Давайте пока поговорим об убийстве вашего мужа», — предложил я. У него была привычка совершать по утрам верховые прогулки. Вы провели здесь ночь, и диван тоже, но уже под досками. Я сделал паузу и взглянул на нее. Интересно, какие сны вам снились в ту ночь? Или, может быть, вам не снятся сны? Она покачала головой. Я из тех счастливых людей, которым не снятся сны. От ее хладнокровия меня бросила в пот. На следующее утро с позаранку вы на холме ожидали мужа. Он думал, что вы в Париже, и, наверное, немало был изумлен, когда увидел вас, сидящий на холме и наслаждающийся окружающей природой. Он был настолько поражен, что даже не заметил лежавший рядом с вами дробовик. Его он увидел уже слишком поздно. Возможно, он наклонился с лошади, желая спросить, как вы оказались в лесу, но тут вы его застрелили, Вам надо было действовать быстро. Вероятно, вы уже обзавелись вельветовыми штанами и кожаной курткой, как у Дилана. Вы спрятали ружье, затем надели шлем и ветрозащитные очки Дилана, добежали до места, где он оставил мотоцикл и поехали к заливу. Люди вас видели, да вы и хотели, чтобы вас видели и приняли за Дилана». Вам осталось только бросить мотоцикл в заброшенном сарае, переодеться, одежду вы, наверное, приготовили в том же сарае, и первым же поездом укатить в Нью-Йорк, где вас ожидал Ройс. Вы знали, что Латимер пошлет телеграмму в отель Георг Пятый и дали указание Фрэнсис при получении такой телеграммы немедленно возвращаться. Ройс ее встретил. Вы заменили ее, вероятно, при выходе из аэропорта. Не спуская с меня глаз, она потянулась за бутылкой, плеснула виски в запачканный помадой стакан отпила. Я заметил, что рука ее дрожала. Теперь следовало позаботиться о Фрэнсис, продолжал я. «Ройс отвез ее в Уэлден Он неохотно входил в роль убийцы. Он не хотел ее убивать без особой нужды. Сначала он желал убедиться, что вы выдержите испытание, когда на вас нажмет полиция. Не сдадут ли у вас нервы. Поэтому он убедил Фрэнсис изменить внешность, имя и получить работу в клубе «Флориан». К тому времени Фрэнсис, должно быть, уже знала, что стала соучастницей убийства. Наверное, она была так напугана, что делала все, что ей приказывали. Затем вас посетила Джоан Никольс. О, для вас это должно было быть неприятным потрясением. Да и для нее тоже, когда она обнаружила, что вы не та особа, которую она обрабатывала в Париже. Может быть, она пыталась вам угрожать. Вот передали Ройсу, что случилось. И он решил, что и Фрэнсис, и Джоанн пора уходить со сцены. Он дал знак Флемингу приступать к делу, и Флеминг приступил. Я прервался и посмотрел, как она ставит стакан. Она неожиданно расслабилась, облокотилась на бар и безвольно опустила пистолет. «Вы можете все это доказать?» — издевательски спросила она. «Да, могу. Вы слишком уж все запутали. А самый запутанный клубок легко распутать, если потянешь за нужную нитку». Я нашел эту нитку, когда узнал, насколько Фрэнсис Беннет была похожа на вас. Когда я понял, каким образом вы устроили себе алиби, у вас было большое преимущество. На вашей стороне полиция. Если бы вы не теряли головы и ничего не предпринимали после смерти Фрэнсис,